Идеальный подарок к 8 марта. Казалось бы, ну что сложного в том, чтобы купить обычную сметану? С этим любой ребенок справится, а тем более девочка 13 лет. Ну куда она девалась, а? Гости на пороге, а Маринку как корова языком слезнула. Вера уже переживать начала. Марина, как назло, забыла смартфон и уточнить, где именно она бегает с несчастной сметаной. Возможно, мне представлялось. Не переживай, сейчас вернется. Виктор пожал плечами. Чего ты сразу так нервничаешь? Она уже не маленькая. Не маленькая. Ты с трех лет про нее так говорил. Вот где она, а? Сейчас и твои родители приедут, и мои тоже. А ни Сметаны, не Марины. Звонок в дверь заставил Веру дернуться от неожиданности. Гости должны были прибыть не раньше, чем через полчаса. А у Марины есть ключ. Кто там? Встревоженно уточнила она у двери, опять пожалев, что они не поставили камеру. «Мам, это я», — сообщил знакомый голос. «Маринка, ну сколько можно? И почему ты звони?» Голос Веры уехал в какой-то придушенный писк. «Что это? Что это такое, а?» «Мамочка, мама, прости, я не смогла его бросить», — прозвучало из-за какого-то грязного комка, который дочь держала на руках. прижимая к новой куртке и лицу. «Марина, ты что, с ума сошла? Ты обалдела? Что ты делаешь? Выкинь это немедленно, брось!» Вера еле удержалась от сакраментальной фразы «брось каку». «Это грязь и зараза какая-то, а ты? Ты же в новом! Гости едут! Да брось ты эту пакость!» «Нет, мамочка, я не могу! Мам, пожалуйста, это не пакость, это щенок!» «Пожалуйста, я не могу его бросить». Маринка в принципе ни плаксивой, ни скандальной не была, а тут... «Да что ты с ней делать будешь? Марина, немедленно отнеси его туда, откуда взяла», — скомандовала Вера. «Я не могу, он... он... мама, он умрет, если ему не помочь. Его машина сбила и не остановилась, а он упал и так заплакал». Дочка с трудом развернула перепуганное существо, И Вера увидела остановившиеся от шока глазенки кудлатой псины. И тут же ее память услужливо подсунула картинку, как она так же ревёт во весь голос, умоляя маму взять щенка. Да, такого же, грязного, перепуганного щенка, выловленного из местного пруда. Она до сих пор не могла про это вспоминать спокойно. Сразу мерещился запах тины и мокрой собачьей шерсти. Мама, конечно же, не разрешила. Она выставила Веру с собачонышем. Да, именно с этой же фразой. «Немедленно отнеси его туда, откуда взяла». Кажется, даже интонация была такая же. Вера бегала по посёлку до вечера и просила, умоляла соседей и знакомых взять щенка. Он уже безнадежно съежился у Веры на руках, когда она встретила самого вредного из своих одноклассников, который возвращался откуда-то с родителями. Вот именно они-то и взяли собаку. А с одноклассником они потом много лет дружили, и Вера часто видела своего найденыша. Правда, каждый раз ей мерещился строгий голос матери, отчитывающий ее за грязные вещи и позднее возвращение домой в тот самый день. Нет, конечно, мама была права. Грязная собака им была не нужна. Собственно, им никакая собака была не нужна. Ни тогда, ни теперь. Вера оглянулась на приоткрытую дверь в гостиную. Белоснежная скатерть, посуда, блюда с угощениями, огромная ваза с тюльпанами. В их семье 8 марта праздновали, как день начала весны, чего-то радостного, светлого. И надо же было дочери устроить ей такой подарочек. Она уже набрала воздуха в грудь, чтобы объяснить дочери, насколько неуместно, глупо и безответственно она поступает. «Марина, ну ты же понимаешь, что ты натворила». Виктор опасливо покосился на жену. Она всегда нервничала, когда приезжали родственники, очень старалась все сделать безукоризненно и вместо отдыха загоняла себя в конец. Вот и сейчас она уже на грани. «Мама все так идеально приготовила, все сделала, а ты...» Нет, он так как раз был не против собаки в доме, но не так же. Он открыл рот, чтобы сказать еще что-то очень правильное, но увидел лицо собственной дочки и замолчал. «Вер, ну, может, мы можем...» Вера с горечью подумала о том, что почему-то все трудные решения в доме возлагаются на нее, а это нечестно. Почему она не может побыть просто женщиной, а не железной, безукоризненной леди? А еще очень царапнуло ее одно слово, сказанное мужем: идеально. Проклятый идеал, к которому она всегда стремилась, потому что Вера все должно быть идеально. Прямо таки прозвучал в ушах мамин строгий голос, и тут же всхлипнула. Её собственная дочь, тоже успешно воспитываемая в стремлении к совершенству. А уж какое тут совершенство, если ребёнок стоит на пороге грязный с головы до ног. Сметана не в соусе, а в магазинной упаковке, которая болтается в пакетике на дочкином запястье. Вдобавок на руках Маринки вдруг тоненько заскулила дурацкая собака. Слёзы Маринки, сметана и этот тонкий, безнадёжный писк — как раз и стали той самой последней соломинкой, которая напрочь сломала привычное течение событий. Идеал, да? Идеальная семья, идеальный ребенок, идеальные праздники. И тут, надево, подарочек маме к весеннему празднику. Пронеслось в вверенной голове. А я что, не имею права на праздник? Такой, какой я сама хочу. И почему, кстати? уточнила она у себя. Мама и свекровь едут. Ну так и что? Все готово, стоит на столе, никуда не денется. Мама не одобрит. Да подумаешь, я могу сделать подарок себе? Что, права не имею в тридцать пять лет? А? Могу и имею. Мам! Маринка, уже полностью убедившаяся в том, что мир устроен ужасно плохо, и уповать на помощь родителей было просто глупо, схлипнула. «И чего ты плачешь? Заходи!» Вера решительно осмотрела свое праздничное платье и вздохнула. «Так, враг у дверей, ой, то есть гости на подходе, а мы тут не готовы. Витя, ты еще не переоделся, возьми это у дочери и быстро в ванную. Маринка, ты туда же. Руки и лицо вымыть с мылом, куртку дай сюда. Это я потом отмою. Сметана?» Какая сметана? А, да, сметана же. Ладно, ее я тоже беру. Ну, чего замерли? Могу я себе подарок сделать, а? Мам, а какой подарок? Изумилась Марина. Собаку. Я всю жизнь мечтала о собаке. А тут как раз подарочек на 8 марта с доставкой на дом. Ну что вы оба замерли? Быстренько, быстренько. Витя, осторожно. Не напугай его. Может, что-то сломано? Нет. С величайшим облегчением человека, вдруг обнаружившего, что мир прекрасен, а семья самое лучшее, что есть в этом мире, заплакала Маринка. Нет, там на улице была женщина, она врач. Она его посмотрела и сказала, что кости целы, просто ушиб сильный и сотрясение мозга может быть. Мам, я тебя так люблю. Я так очень-очень тебя люблю. Счастливая, зареванная Маринка. Улыбающийся муж, нежно прижимающий к себе страшно грязное собачье создание, щедро накрытый стол на заднем плане — Все это смешалось в какой-то непонятный состав, заставивший Веру плюнуть на торжественную встречу гостей, оставив это мужу в спешном порядке переодеться, выстирать псинку, выяснить, что это девочка, лихо назвать ее Мартой — Закрутить в полотенце и встретить гостей именно так. В домашнем халатике и с Мартой на руках. «Вера, это что?» — поражённо ахнула ее мама, увидев обычно безукоризненную дочь в таком неподобающем виде. «Это, мамочка, мой весенний подарок. Познакомься с Мартой, которую нашла твоя внучка». «Но ты же это не оставишь?» «Конечно, нет». Еще как оставлю». Это наша собака. Вера улыбнулась, не собираясь ссориться или спорить, и уж тем более портить праздник весны, который совершенно неожиданно подарил ей то, чего ей так не хватало. И мой самый идеальный весенний подарок на 8 марта.